Глава тридцать девятая. Через полчаса в реале. Что значит не удалось скопировать? Возмутился я. Что ты мне тут за лютое средневековье впариваешь, Майкл? Да вот выходит, что Рослан толкает тему затрат времени и в реале, Алексей. Взорвался аналитик. Он в ярости нажал на педали тренажера так, что генератор под сиденьем аж взвел. Был бы подключен к лампам, сгорели бы во всем офисе. Хе -хе. При увеличении нос спидометра на вело тренажере нашего аналитика действительно показал спринтерский результат. Божественные баллы, наверное, так и посыпались на счет полудина неизвестного бога, хотя физиономия его счастья не выразила. Он ткнул пальцем в притулившийся над к дном столике экран монитора, указатель мыши в его перстне выпустил луч, и красная точка лазера промчалась по иконкам, открывая страницы сайта магазина. Аналитик перевёл дыхание и сказал уже спокойнее. Думаешь, я в восторге. Вот смотри, страницы прекрасно открываются, замечательно листаются, но хоть тресни, описание цифровых товаров нужно забивать вручную. Из игры экспортируются только трёхмерные картинки моделей. А если из картинок попробовать достать инфу? Думаешь, я это не пробовал первым делом? Скриншоты-то прекрасно делаются. Вот только при попытке вытащить текст отдельно выдаёт кракозябры. Сами буквы мать их печатаются как трёхмерные модели. Да и кракозябры дарит только если скринёшь с игровым лицензионным копипастом Росланда. Все левые копии выдают чёрное окно. Даже модель пропадает. Блин, да у любого маломальски значимого магазинчика сотни страниц. Ну так и я о чем? Хочешь продать что-то за реал, забивая ручками? Начитывать не получается, слишком много необычных слов. Да еще похоже, Инк Росланд подтирает их постоянно из памяти читалок. Пару-тройку вроде Дро Мульткейсарский узнает, потом опять начинает тупить. Черт возьми, я задолбываюсь полотенце печатать. В нашей добыче каждая цифровая фигня уникальна и... Майкл, ешь твою налево. Убери, пожалуйста, эту рекламу тренажеров. Задал балов в правой колонке выползать. Майкл провёл ладонью по вспотевшему лбу и снизил темп вращения педалей. Нельзя убрать, можно только дать свою рекламу. Тогда кроме тренажёров будут рекламироваться и наши продажи: камер, сканеров, счётчиков. Никакие антирекламные блоки не действуют. Они программно привязаны к иллюстрациям магазина. Да ещё искусственный интеллект Рослен посматривает, тестирует время от времени на предмет посторонних программ. Дурдом! От души выругался я. Быстрая реализация так приятно попавшей в руки добычи внезапно превратилась в проблему. Вы неправильно подходите к вопросу, господа, раздался вдруг знакомый голос. Я не знал, кто сидит за спиной на тренажёре напротив, лязгая грузом, но тут же прикусил язык, увидев улыбающуюся физиономию Макса. Вот уж с кем информации делиться не хотелось категорически. Он промокнул лицо полотенцем и повесил его через плечо. Средневековый крафт предполагает создание уникальных вещей по запросу заказчика. Следовательно, нужно рекламировать не сколько предметы, сколько услугу изготовления. У меня сейчас другая проблема, буркнул я, не желая вдаваться в подробности. Тёмный эльф улыбнулся ещё шире и жестом фокусника вытащил крошечную флешку. Насколько я понял, проблема реализации партии уникального крафтового товара бывшего в употреблении. Я почувствовал, как кулаки стискиваются сами собой и злобно сказал: "А ты хочешь предложить посредничество?" Тот кивнул и легко ответил: Точно. У меня есть полный список ников дроу, лишившихся своего богатства в безуспешном налёте на ваши пещеры. Поэтому достаточно выставить начальные подписи в стиле Жезл морозного угря или Лук святой королевы личинок, после чего дать им адрес магазина, в котором они выставлены на продажу. Я прикусил губу и сказал: "А ты, значит, с ними уже снюхался? Каждый набьёт название в поиск, увидит картинку своего шмота, сложит в корзину и купит". Макс вновь промокнул шею и плечи полотенцем. Совершенно верно. Думаю, это отлично сработает. Предвосхищая вопрос о стоимости, могу сказать, что средний чек корзины шмота пушек на одного дроу будет не меньше 40-50.000 в рублёвом эквиваленте. Я открыл было рот, но тут же прикрыл его ладонью, давя потрясённая междометие. Зато Майкл живо повернулся, забыв даже крутить педали. Макс остановил его вопрос жестом. Разумеется, суммы будут такими только если вещи крафтовые, а продажи адресные. Наверняка Алексей уже столкнулся с вопросом непонятных усовершенствований. Вижу, да. Так вот, поясню отличие целевого крафта от ширпотреба на любом примере. Макс властно двинул подбородком, давая мне слово. Майкл хмыкнул ехидно, а я с трудом удержал желание двинуть по наглой челюсти кулаком и старательно контролируя тон сказал: "Предмет такой: игла звезды кинжал. Урон стандартный, заточка даёт небольшую вероятность кровотечения. На рынке за него можно выручить от силы 3 золотых. Крафтовое улучшение какой-то смоляной камень, паутинная верёвка 10 м и я напряг память и добавил: 4 и 2 чешуйки акулы". Выражение превосходства на физиономии темного эльфа сменилось одобрением. Вот ведь похоже опять по своей наставнической привычке общения провоцирует, тестирует и из подвалы обучает с риском для здоровья. Отличный пример. Поясняю. Паутинная веревка в связке с кинжалом говорит о том, что владелец работает умением веер ножей. Его суть броски кинжала с возвратом. Судя по длине веревки, оно прокачено ранга до седьмого восьмого. Это еще не мастер, но уже продвинутый ученик, который может не только швырять оружие, но и менять его траекторию. При вращении кинжала на веревке имеет возможность отражать стрелы, а также атаковать не только прямо, но и сбоку. Может. тут ещё крутить финты, в которых начало атаки идёт, скажем, в голову, а поразить может в пятку. Скрутить десятиметровую паутинную веревку в рукоятку сложно. Для ее размещения необходим пространственный футляр, на который и идет чешуя акулы. Две и пять чешуйки акулы — это его объем. Точный не скажу, но сдается мне там запас на все двадцать метров апгрейда. Вмонтировать такой футлярчик в рукоятку очень не просто, как и добыть чешую акулы. Так что владелец его наверняка ценит. Ключевое слово здесь похоже — владелец, — сказал Майкл. Совершенно верно, кивнул Макс. Для дроуна, не обладающего этим непростым боевым навыком, он бесполезен. Я, к примеру, для покупки себе не дал бы за этот кинжал и пяти золотых. Ключевое слово себе, в тон аналитику сказал я, заслужив одобрительный кивок менеджера и в свою сторону. А смолиный камень, что такое? Удобная штука, позволяющая крепить кинжал где угодно. Думаю, тем экземплярам владеет какая-то эльфика и прячет оружие между лопаток под длинными волосами. К слову говоря, если увидел сексуально изгибающуюся на поле боя темную эльфика и прячущую прическу, либо сразу атакуй, выходя на короткую дистанцию, либо мгновенно уходи в глухую оборону. Сто процентов она либо достает вот такой кинжал на веревке, либо какую-нибудь другую метательную гадость. Каких у нашего В племени под сотню наименований. Смоляной камень используется для крепления самых разнообразных ножен. Очень интересный лекбес, буркнул я. Но что-то после него у меня резко снизилось желание возвращать этим гениям убийство оружия. Пускай себе ходят голышом пока или с чем-нибудь попроще. И без них скоро к Лазадель подойдёт проблема под названием Небеси дома Саламандры. Но, похоже, у тёмного на всё уже были готовые ответы. Он многозначительно постучал пальцем по флешке, которая вновь появилась в руке, как тус в ладони шулера. Они больше не побеспокоят гномов. Напротив, все на перебой рвутся отдать свои золотые запасы за оружие. К тому же в дальнейшем намерены полностью и безоговорочно сотрудничать, без всяких поползновений. Ты же за золото хочешь продать этот лут. Майкл расхохотался. Макс, да когда ты успел-то? Я вроде держу руку на пульсе, вся инфа ко мне стекается, но ты точно сейчас не блифуешь. Менеджер удивленно изогнул бровь. А смысл. Мы войдём в игру, подпишем договор с Горном, игра зафиксирует. Сейчас я целиком и полностью на стороне фирмы, как и он. Я пожал плечами. Да, сейчас действительно игровое золото нужнее реала. Но создаётся мне, что ты и рублей с этого дела хочешь наварить. У меня вообще ощущение дежавю. Макс, что ты опять мутишь? Морылизонский балет опять свой? Как вспомню, так прибить тебя хочется. Менеджер широко улыбнулся. Алексей, я же сказал, на пользу фирме. Ты продашь весь товар мне, а я продам Дроу. Ну, если, конечно, не хочешь попытаться выловить их в лесах и устроить личную распродажу. Но в этом случае, увы, ничего не гарантирую. Все-таки ребята несколько недовольны потерей. Я чертахнулся и рубанул. Половина продаж зареал мне, иначе пущу, что покажется маломальски ценным на разбор. Там не слабо каких-то вмонтированных артефактов из умруды, рубинов с разными свойствами. Кто сказал, что я буду продавать за реал? Без навыков эльфийского крафта просто поломаешь большую часть. Это гарантировано. 10%. Ты что, не в курсе? У гномов много чего запечатано демонами, но мастерство сохранилось. Так что разберут не взирая на сложность. Умения у непции запредельные, а с ними я договариваюсь очень легко. Готов поломать дорогущие вещи чисто для эксперимента? Ты меня удивляешь. Десять процентов под продажу – это хорошая сделка. Спроси у своей подруги. Да она тебя со света жжет, если начнешь что поломать. Да и Игорь не одобрит, ведь двадцать процентов мне придется перечислить на счет фирмы. Сколько там у тебя комплектов? Штук шестьдесят, да? Тут уже и глаза Майкла сверкнули. Лёшка, не дури. Три ляма реала. Чую, как минимум Макс выкручит. Причем за минусом твоего золота, ведь сто процентов расценки он дал на минималках. Я его стиль знаю. Макс на миг поджал губы, но тут же чуть натянуто рассмеялся, похлопав аналитика по плечу. Майкл, не минималки, а гарантийки. Адресный товар не хоткий, аукцион не устроить. Торговаться придётся за каждый. Не факт, что смогу выжать из Дрово все соки. Да и загонять в угол не хочу. Мои тёмные соотечественники пригодятся мне в лазадель в самое ближайшее время. Я машинально цапнул по груди, забыв, что в реале бороды-то и нет, а то очень захотелось сунуть кончик в рот и укусить. По крайней мере, очень хорошо сейчас понимал, как себя чувствует громадар во время торга. Эти двое начали азартно перебрасываться коммерческими фразами, расчетами и воспоминаниями, а я ощутил прямо физическое желание увидеть свою рыжую специалистку. Ладно, поговорим об этом деле в игре, Макс, твое предложение собрать гномов для обучения в селе? Макс пристально посмотрел на меня своими желтыми глазами и покачал головой. Боюсь, я буду сильно занят. Освобожусь часов в девять вечера. Тогда и встретимся, поговорим предметно. И нет, тренировки пока сворачиваем. Посмотрим, как все пройдет, и я прикину, смогу ли выделить для них время завтра. Он кивнул на прощание и исчез за ближайшей дверью в капсулу. Рядом вновь зажужжал педалями Майкл. Он проследил за моим взглядом и махнул рукой. Не палься, Лёш. Макс таких махнатых зубров на пер В переговорах бывало загрызал, что Ди удаешься. Забей, сейчас он точно играет на нашей стороне. Я же лишь усмехнулся, успокаиваясь. Может, он зубрив-то и загрызал. Вот только со всеми ли ему удавалось заключить сделки. Он думает, что все козыри на руках. Но я еще даже не открыл карты.